Глава 3. Вера Богдановна. Дом, в котором предстояло жить археологам, был большой, кирпичный, одноэтажный, с обширным запущенным двором. Стоял он сразу за воротами справа, а слева находился кирпичный же флигель с закрытыми ставнями, давно нежилой и для жилья непригодный по причине прохудившейся крыши. Пространство между домом и флигелем образующее въезд было достаточно велико, чтобы здесь мог свободно поместиться археобус. В глубине двора, у высокого дощатого забора, отделяющего двор от соседнего участка, располагались хозяйственные постройки и росли плодовые деревья, укрывающие их в своей тени. Три старые ветвистые яблони с бледными следами побелки на потрескавшихся стволах и такая же слива, плоды которой числом не более семи, из-за дряхлости дерева сгнили на ветках, не успев созреть. Вообще, все в этом дворе было старенькое, ветхое, и дощатый нужник с прорезанным в дверце ромбовидным окошком, и летний душ с облезлой бочкой на крыше, заплетенный высохшим виноградом, и ошелеванный дранкой сарай, который оставалось только толкнуть, чтобы он окончательно развалился, и сам дом, еще крепкий, но потемневший от времени, с облупленным крыльцом и давно не крашенными ставнями на окнах. Бобышев и рад был найти что-нибудь получше, но был ограничен в средствах, и потом ничего приличнее в Чикалине все равно не сдавали. В соседней половине проживала мать хозяйки, та самая бабка, о которой шеф обмолвился дорогой. Собственно, она-то и была здесь настоящей хозяйкой. Однако сознание ее в последние годы пребывало в несколько спутанном состоянии. Бабуле шел девятый десяток и потому всем распоряжалась ее дочка Вера Богдановна. Двор был общий, но к старухе вела отдельная дверь и отдельная же калиточка со старинной чугунной задвижкой. Большую часть времени бабка не покидала своей половины. Силу, молодость и здоровье в этом дворе излучала только сама Вера Богдановна, приветливая, хлопотливая женщина лет пятидесяти, встретившая команду у ворот. Однако и её старили небрежно повязанная косынка и старушечий фартук, надетый поверх цветастого сарафана. Она только что стряпала на кухне у матери, и руки её, пухлые, белые, красивые, были припорошены мукой. Жила она далеко отсюда, на другом конце Чекалина, в доме покойного мужа. Вера Богдановна третий год как овдовела. К матери же приходила, чтобы прибраться, да иногда, как сегодня, впрок наготовить еды. Загнав археобус во двор, команда неловко сгрудилась у крыльца. Юра, уже побывавший здесь накануне, повел полузрячего табунщикова в дом умываться. Тот зачем-то напустил на себя трагический вид и с преувеличенной беспомощностью тыкал рукой в пространство, нащупывая перила. Остальные изучали двор со смесью растерянности и энтузиазма. Все явно ожидали лучшего. Впрочем, после полутора месяцев, проведенных в степи, и это казалось неплохим вариантом. Хозяйка в свой черед с любопытством разглядывала гостей. — О, красивые какие! Девкам нашим гроза! — кокетливо сказала она, увидев Германа и Володю. Жеребилов, к которому сказанное не относилось, развязно и презрительно ухмыльнулся. — Вы не волнуйтесь, вам здесь удобно будет — убеждала Вера Богдановна, показывая хозяйство. «Дом крепкий, просторный, тёплый, полный сарай дров запасла, до весны хватит. Зимой лыжи, охота, рыбалка», — прибавила она зачем-то, видимо, забывая, что гости не задержатся так надолго. Тут по лицу её пробежало смущение, и пока другие разбредались по двору, она обратилась к Бобышеву, стыдливо понизив голос. «Бабушка глуховата, но и, сами понимаете, старость». Она вам будет предлагать покушать, но вы вежливо отказываетесь, потому что это она так, только от беспамятства. Представиться ей, что вы гости, али какие родственники, вот и предложат. Она со всеми так. На самом деле и ходит-то с трудом. А поесть приготовить и подавно. Но в остальном не переживайте, докучать да вам не будет. Целый день сидит у себя в уголку и вспоминает что-нибудь, да в окно поглядывает. Вот и вся у неё теперь работа. Сквозь облака и кроны деревьев вспышками пробивалось солнце, и при его свете запущенный двор моментально преображался. Повсюду ложились пятна охры, жирные и блестящие, как начищенные пятаки. В огромной лохане под яблоней колка блестела вода, затянутая чем-то вроде желтоватой ряски. Жеребилов, заложив руки за спину, с деревенской деловитостью осматривал хозяйство. Подступив к сараю, он с некоторой опаской отодрал хлипкую дверь и заглянул внутрь. Все пространство до самого потолка действительно было заполнено дровами. «Покушаете?» — спросила Вера Богдановна, окинув взглядом гостей. «Я пирожков нажарила с капустой. Еще окрошка есть холодненькая. Час назад приготовила». «Неси, бабка, все, что есть», — раздался в тени измученный голос. Табунщиков, никем не примеченный, сидел у крыльца, понуро опустив голову. Кое-как отмывшись от грязи, он вышел во двор и опустился на скамеечку с прежним видом Патриция, тяжко обиженного судьбою. Вера Богдановна полыхнула лицом. «Что? Какая я тебе бабка?» «Саныч, полегче», — процедил Бобышев, пришибленно ухмыляясь. Табунщиков поднял глаза и и из Патриция тут же превратился в нашкодившего ребёнка. — Прости, мать, не признал. Он трусливо озирался по сторонам, прося у других поддержки, но те лишь прятали ухмылочки, радуясь его посрамлению. — Мать! — Вера Богдановна усмехнулась. — Ишь ты! Мать! Сам-то вон старый хрен! — Хрен, не отрицаю. Табунщиков покаянно склонил голову. Но не старый, не старый. Вы, Богдановна, на него не обижайтесь, пробасил Жеребилов. Он у нас убогонький и вроде младенца. Хозяйка с презрением отвела глаза. "Не в защите колодец у матери не глубокий, на всех воды хватать не будет", сказала она Володе, который поднял крышку и осторожно заглянул в темноту. «Придется на деревенский ходить". Но он отсюда недалеко возле той дороги, что к городищу ведет. «А ничего, исходим!» — Табунчиков подобострастно закивал. «А что это за призрак у вас в руинах?» — поинтересовался Герман. «Какой такой призрак?» «Который улицы в крепости подметает». «А, никакой это не призрак. Это маршрутка, дочка директорская. Там ведь возле крепости этой музей раньше был». Вы его видели, наверное, за оградой. Он теперь пустой стоит, оттуда всё ещё в позапрошлом году вывезли. Музеем этим Машкин отец руководил. Важный человек, учёный, профессор, али вроде того. Сам-то он не из наших, в молодости сюда перебрался, как музей открыли, с Надкой, женою своей. Володя с грохотом захлопнул крышку колодца, и оттуда из какой-то невидимой дыры в оголовке вдруг вылетела летучая мышь. А Машка у них уже здесь родилась, когда они на ноги встали. Но по характеру она тоже не наша, не чекалинская. Чужая, гордая. Вера Богдановна осуждающе подняла брови. На руины эти только она теперь ходит. Народ у нас их побаиваться стал. Говорят, нечисть там какая-то. Я в это не очень-то верю. Да кто знает. А Машка ходит, не боится. Она у нас вообще со странностями. И несчастная, хоть и виду не подаёт. Папаша её второй год как семью бросил, сбежал с молоденькой. Поляки у нас тут стояли, студенты. Так он с начальницей ихней и закрутил. Надка, жена его, запила с горя. Беспутничает теперь. Любила она его очень. Он ведь красавец был, хоть и старый, седьмой десяток уже. Машка у него поздняя. «Любви все возрасты покорны, Вера Богдановна!» с чрезвычайной любезностью заметил табунщиков Он что-то очень вдруг оживился, и, кажется, вовсе не из-за чувства вины. Последнее ему вообще не было свойственно. Глаза его как-то особенно заблистали, на губах одна за другой вспыхивали легкомысленнейшие улыбки. Казалось, приделайте Табунчикову хвост, и он непременно бы им завелял Он даже успел отлучиться в дом и расчесать свою спутанную бороду, А несколько волосков, слишком уж выпирающих из общего хаоса, аккуратнейшим образом подмахнул маникюрными ножничками, взятыми, между прочим, там же, на хозяйкином зеркальце. «Любви!» — Вера Богдановна скривилась. «Известное дело, гласно на молодую положил. Вот и вся любовь». «Истинная правда, Вера Богдановна!» — тотчас согласился Табунчиков. «Истинная правда! В нашем возрасте...» Чувство гораздо прочнее. Все, включая Володю, смотрели на него, осклабившись. Он же весело поглядывал на товарищей, как бы говоря. «А ну и что? А хоть бы и понравилось. Вам-то чего?» «В каком-то нашем...» В голосе Веры Богдановны снова послышалась грозовая нотка. «Я про себя говорю», — нашелся Табунчиков. «Вы-то, Верочка, еще... Ого-го!» Я бы на месте директора вас вместо полячки утащил. — Уж и Верочка, — хозяйка фыркнула с притворным возмущением, однако же польщенная его словами. — Ладно уж, пойду я. Располагайтесь тут. А у меня хозяйство еще, как муж, умер. Так на два дома и живу, хоть разорвись. Если на колодец думаете, тогда лучше сейчас. Я вам дорогу покажу. Табунщиков, услышав про мужа, еще больше повеселел. Ну что, товарищи, сказал он, лукаво поглядев на остальных. Прогуляемся за водой. Не за водой, а поваду, важно поправил Жеребилов.